Мумбай. Голубой форт. Всю прошедшую ночь Генри не мог уснуть. Ему стоило огромных усилий избежать от Франка. А сейчас он собирался идти обратно в его логово. Генри сидел на заднем сиденье грузового такси и смотрел на двадцатиэтажное здание Сабрвельд, располагающееся через дорогу. Внешне оно выглядело совершенно обычным офисным комплексом. Белые стены, широкие окна — однотипный, ничем не выделяющийся фасад. Через центральный вход каждые несколько минут проходили люди. Это место не вызывало никаких подозрений. Однако Генри был уверен, здесь держит его подругу Сибилл Таперт. Рядом с ним сидели Аня, Ян и Лукас, все задумчивые и мрачные. «Значит так», — произнес Ян с переднего сиденья. «Похоже, что это место людное. Значит, обыкновенные прохожие подозрения не вызовут». Ты, Генри, можешь остаться в машине или пойти с нами, как пожелаешь. — Я пойду внутрь, — ответил Генри. Ему предстояло столкнуться со своими страхами, перебороть их, а не прятаться до конца жизни. — Да меня на самом деле не волнует, пойдешь ты или нет. Я говорю про Аню. Аня, сидящая рядом с Генри, словно пришла в себя. До этого она лишь отстраненно смотрела в окно, словно пыталась просканировать, что находится за железобетонными стенами. — А что я? — спросила она. — Ты можешь войти с нами в вестибюль, подождать, пока мы поговорим с охраной или менеджером, смотря, кто там будет. Но дальше с нами ты не пойдешь. Я не буду рисковать тобой, если есть хоть малейшая вероятность, что ты пострадаешь. — Почему это? — удивилась Аня. — Я такая же, как остальные. Почему мне нельзя идти с вами? — Потому что я отвечаю за тебя. А Лилия вряд ли одобрит, если я буду рисковать тобой. — Лилия, мне не мама, а сестра. — — Значит, не может мне приказывать. — Она совершеннолетняя, а ты — нет. Так что формально она является твоим опекуном, пока Елизавете не здоровится и очень даже может отдавать тебе приказы. — Все равно, — возразила Аня, — ты работаешь на нашу семью, значит, на меня в такой же степени, как на нее, и должен делать то, что я скажу. — Я не могу работать на тебя, поскольку ты несовершеннолетняя, — усмехнулся Ян. «В данной машине я самый старший, самый умный и самый мудрый». «С этим я бы поспорил», — возразил Лукас. Он всегда возражал Яну, какую бы точку зрения тот не имел. Если бы Ян в разговоре упомянул, что Земля круглая, Лукас бы мгновенно возразил, что она квадратная и стоит на гигантской треноге. Если бы Ян заявил, что птицы летают благодаря крыльям, ответил бы, что у них в задницах ракетные ускорители. Не было ни одной темы, которую Лукас не попытался бы оспорить. «Что-то мне подсказывает, что ты не оканчивал империал-колледж, как Генри, и даже не потерял ни одной конечности, как половина людей в этом такси. К тому же я сомневаюсь, что ты хоть раз видел, как люди горят в машине, при этом не имея возможности им помочь. А я видел. Так что и на мудрость я бы не ссылался. Хоть мне и 30 но я вполне тяну на философа». При упоминании «Отсутствующие части тела» Генри поерзал. «С недавних пор У него вместо лодыжки находился протез. Поэтому из четырех рук и ног у него осталась лишь одна здоровая кисть с тремя пальцами, что слишком мало, чтобы считаться даже половиной человека. — Ладно, — вздохнул Ян с усталостью. — а не можешь пойти с нами, на дальше вестибюле ни шагу, окей? В компании маленькой девочки мы будем выглядеть нормально, не как вооруженные наемники. — Ладно, — согласилась Аня. Но по ее внешнему виду Генри понял, девочка не собирается оставаться в стране «Уверен, что Сибил держит там», — продолжил Ян. «Так что действуем согласно плану». «Действуем согласно плану, пока он идет по плану», — ответил Лукас. «Как только план пойдет не по плану, меняем планы». Последние три дня они ходили вокруг квартала и наблюдали за всеми, кто входит или выходит из здания. За 12 двенадцатичасовой рабочий день центральная дверь пропускала через себя сотни человек и несколько десятков дронов-доставщиков. К заднему выходу каждый день подъезжал грузовик с провизией местного производителя. Из этого Генри заключил, что грузовик привозит ту самую еду для Сибил, как она подписана в пакетах данных. Значит, его подругу Сибил Таперт держит в подвале так же, как его. «Выходим», — произнес Ян, и все четверо вышли из машины. Они направились в здание Сабрвельд. Лукас был в шортах, оголяющих пластиковые ноги. Ян надел просторный, солнцезащитный балахон, под которым скрывал целый арсенал оружия, включая взрывчатку, которую называл композит. Аня оделась в яркую летнюю одежду, а Генри, как обычно, надел закрытую одежду, скрывающую искусственные части тела и кепку с козырьком, надвинутым глубоко на глаза. Чем ближе Генри подходил к зданию, тем сильнее жалел, что не вставил себе искусственный зуб с цианидом. Если Франк схватит его снова, второй раз вряд ли получится сбежать. Значит, придется терпеть пытки без надежды на быструю кончину. Внутри их встретил широкий зал, тянущийся вдоль половины первого этажа. По левую сторону находились стенды с фотографиями результатов работы компании, посаженные леса, очищенные от отходов реки, переработанный мусор. По правую сторону – находились два полукруглых дивана, стоящих под углом друг к другу. За стойкой напротив входа сидела индианка, печатающая что-то на компьютере. На ней был дорогой голубой пиджак, а волосы она так сильно затянула в пучок, будто хотела выпрямить каждую морщинку на лице. Она даже не посмотрела на вошедшую компанию, всецело погрузившись в работу. Чуть в стороне от нее находилась камера наблюдения, Генри инстинктивно опустил козырек к кепке, чтобы скрыть лицо. «Намасте!» – поздоровался Ян на хинде, но женщина никак на это не отреагировала. Чем дольше она молчала, тем больше нервничал Генри. «Он знает», – пронеслось у него в голове. «Франк меня вычислил и ждет, когда я сам войду в его клетку». «Добрый день!» – повторил Ян на английском. Человек на ее должности обязан был говорить по-английски, но женщина продолжала печатать на клавиатуре, словно находилась в зале одна. «Про нам!» — произнес Генри. В данный момент он не хотел терять ни единой секунды. Мы с друзьями гуляли по улице и подумали, уж не записаться ли нам в волонтеры. Вы ведь занимаетесь окружающей средой. «Волонтеров нам хватает», — ответила женщина, не поднимая головы. остальное работу делают дроны». «Но мы прямо горим энтузиазмом». «Разве вы не видите? Пожалуйста, запишите нас!» Впервые с момента разговора женщина подняла голову и посмотрела прямо на Генри. Глаза у нее были неестественные, не живые, будто вместо зрачка и белка у нее находились два стеклянных молежа «Имя?» «Рикардо Гонсалес», — ответил Генри после секундной растерянности. «Отдел кадров на третьем этаже», — произнесла женщина и мгновенно потеряла к присутствующим интерес. «Спасибо», — ответила Аня, и все двинулись к лифту. Подходя к кабине, Генри вытер пот со лба. Его сердце стучало. Как никогда прежде ему захотелось броситься прочь со всех ног, бежать до тех пор, пока он не окажется один в безопасности и окружении лишь городского шума. Но он сдерживал себя. Невозможно было жить в страхе и просыпаться от каждого шороха за дверью. Это не жизнь вовсе. «Ты в порядке?» — спросил Лукас. — Выглядишь не очень. Даже хуже, чем когда мы доставали тебя из дробилки. — Это все, Франк, — ответил Генри. — Он не дает мне покоя. Вы уверены, что за вами не следили, когда вы прибыли в Мумбаи? — Парень, я как никто другой умею определять, есть ли за мной хвост, — ответил Ян. — Это проще, чем щелкнуть пальцами. Всего-то и нужно идти быстро, а потом повернуть и замедлиться. И если преследователь не идиот, то он пройдет или проедет мимо тебя. Сделай так несколько раз, и ты точно будешь знать, один ты или нет». «Сплута, все по-другому», — возразил Лукас. «Он может следить за тобой через дронов, банкоматы, светофоры или через твой собственный телефон. Обыкновенные правила старой школы тут не действуют. Все равно я уверен, что за нами никто не следит. Можете называть это старческим чутьем, но она у меня развита и сейчас говорит мне, что за нами никто не наблюдает» если не считать этой зомби-вахтерши на входе. Вскоре лифт открылся, и они вошли внутрь. Он представлял собой длинную грузовую кабину, рассчитанную на дюжину человек, либо на одного тяжелого дрона. Кнопка подвала была неактивна. Чтобы ее нажать, необходимо было поднести чип либо карточку пропуск. «План номер два», — прокомментировал Ян и нажал кнопку второго этажа. «Спустимся в подвал по лестнице». Двери лифта распахнулись на втором этаже, и они вышли в небольшой коридор, вдоль которого располагались ряды дверей. Следуя плану пожарной эвакуации, висящему напротив, Ян повел остальных за собой к лестнице, а затем вниз по ступенькам. Сначала они миновали первый этаж, где располагался ресепшн, а затем еще ниже к подвалу. «А это что?» — в удивлении произнес Лукас, когда увидел, что лестница продолжает спуск вниз. На минус первом этаже находилась дверь, ведущая к техническим помещениям, к самому обыкновенному подвалу, но спуститься можно было еще ниже. Лестница продолжала вести вниз еще как минимум на три этажа под землю. Только проход перекрывала тяжелая металлическая дверь с электронным замком. — Жахни не по нему излучателем, — предложила Аня. — Это не поможет, — ответил Лукас. — Микроволны лишь спалят микросхемы, а замок останется навечно закрытым, пока не выпилешь его вместе с дверью. — Скроешь его? — спросил я Яну Генри. «Что — Что? — удивился Генри. — Ты же хакер, всемирно известный террорист. Для тебя такая дверь должна быть пустяком. — Если ты забыл, то я год сидел в подвале, а затем еще год жил в бомжатнике рядом с наркоманами. Это Франк всех взламывал, а не я. — Но ты же создал его самого. А это чего-то стоит. Давай же взломаю эту дверь. — Ладно. Если хочешь, чтобы я ее взломал, поехали обратно в Кентавр. Я восстановлю там разбитый мной компьютер и легко взломаю эту дверь. Уйдет где-то месяц. Либо дай мне ноутбук, и я недельку посижу здесь на ступеньках, поищу уязвимости, и с вероятностью процентов 30 она откроется. При условии, что здесь защита двухлетней давности. Если новее, то я еще пару дней буду читать документацию. — Вот все у вас как-то сложно. — заключил Ян. — А ты что думал? Что я возьму телефон, подключусь к ней через вай-фай, наберу дверь, точка, откройся, и она откроется? Если бы это умел делать каждый встречный, теракты устраивали бы не только Гиллиарта. Лучше возьми свои композиты и взорви ее. — Чтобы все здание всполошилось? — Нет уж. — К тому же, — продолжил Генри, — есть малесенькая вероятность, а под этим я подразумеваю большую, что открытие двери привлечет внимание Франка. Он пока не обратил на нас внимания, какое ему дело, какие люди входят в здание. Но стоит двери открыться, и это событие заставит его посмотреть сюда». С самого начала обучения в Империал-колледже к Генри подходили родственники с абсурдными просьбами починить принтер или посмотреть заедающую камеру в автомобиле. Всем казалось, что он должен разбираться со всей существующей электроникой. Апогеем стал момент, когда двоюродный брат спросил его, «Может ли Генри поменять проводку в доме?» «А что, если включить пожарную тревогу?» — спросила Аня. «У нас в доме все двери открываются, когда она срабатывает». «Сомневаюсь, что Плута настроил автоматическое открытие при пожаре», — ответил Лукас. «К тому же мы не хотим привлекать лишнее внимание. плуто пока нас не знает. Так не будем подавать ему знаков?» Внешне дверь выглядела крепкой и наверняка закрывалась на несколько автоматических засовов. По центру, сверху и снизу. «Минуточку!» – произнес Ян и направился вглубь подвала. Работники здания использовали его как склад сломанных вещей, поэтому здесь находились неработающие вентиляторы, пылесосы, разбитые мониторы, древние системные блоки стоимостью меньше, чем место, которое они занимают. На некоторое время Ян скрылся в темноте, лишь вспышки телефонного фонарика мелькали из-за угла. Затем раздался грохот, и Ян выкатил на металлической тележке дрона-гуманоида в таком ужасном состоянии, словно его сбил самосфал. Руки висели на проводах, голова покоилась у него на коленях, ноги выгнулись под несколькими углами. Стоило дрону приблизиться к двери, как та издала щелчок и открылась. «Ничего себе!» — хмыкнула Аня. «Датчик в груди», — пояснил Ян. «У нас в армии дроны ходили по территории базы, и открывали замки таким способом. Быстрыми движениями Ян разворошил внутренности дрона и вытащил оттуда квадратную коробочку с креплениями под тонкие болты. Несколько раз он уносил ее прочь, а затем возвращался, и каждый раз дверь перед ним то открывалась, то закрывалась. Проникнув за дверь, группа обнаружила, что лестница уходит далеко вниз. На трех пролетах под землю ступени не заканчивались. Лукас Держали наготове микроволновые излучатели, но никто не преграждал им дорогу, поэтому они продолжили спуск, подперев дверь изнутри, чтобы она не могла захлопнуться автоматически. — Как думаете, Плота знает, что мы здесь? — спросил Лукас. — Зависит от того, уходит ли на сервер сигнал об открытии двери, — ответил Генри. Сначала Генри старался ступать тихо, чтобы эхо его шагов не отражалось от стен. Однако, чем дольше они шли, тем больше звуков издавали. Казалось, лестница никогда не закончится. «Какого хрена здесь так глубоко?» — спросил Лукас, с тяжело дыша. Как бы он ни делал вид, что ему комфортно передвигаться на протезах, он все больше уставал. Генри его понимал. Теперь и у него были две механические ноги, и при каждом соприкосновении с опорой культя все больше натиралась «В Индии что, строят бомбоубежище на глубине в километрах «Это не бомбоубежище», — ответил Ян тихо. «Бывал я в них, и там не так чисто, как здесь». Впервые Генри обратил внимание, что вокруг совсем нет пыли. Они преодолели уже больше пятнадцати пролетов, а перила со ступенями были гладкими и чистыми, словно здесь никогда не бывало человека. «Не нравится мне это», — прокомментировал Ян, высматривая впереди засаду. «Не должно быть таких глубоких подвалов, под обыкновенным зданием. — Это необыкновенное здание, — заметил Генри. — Им владеет Франк. Значит, здесь может быть все, что угодно, вплоть до подземной армии, готовые выйти на улицы и начать массовое истребление людей. — Не будем настолько пессимистичны, — возразил Ян. Спустя 15 минут они преодолели сороковой пролет, что было вдвое больше высоты здания над землей. Спустя еще минуту Они дошли до конца лестницы и уперлись в очередную дверь. На этот раз она была белой и еще более массивной, чем предыдущая. Ян достал из кармана коробку с чипом, и дверь послушно открылась. Генри аккуратно заглянул вперед, ожидая увидеть что угодно, включая дуло пулемета, направленное ему в лоб, и с облегчением выдохнул, увидев пустой коридор. Они двинулись дальше, и с каждым шагом Генри сожалел, что согласился два года назад поработать с Клаусом беккером. Не было никаких сомнений, что все окружающее построил Франк для своих тайных целей. Хоть Генри и создал Франка, он понятия не имел, как тот мыслит и для чего ему подземная постройка под одним из самых населенных городов. Лишь одно Генри мог сказать точно. Франк настроен совсем недружелюбно. И во всем можно винить, Только одного человека — Генри Переса. Клаус создал стабильный квантовый процессор, взяв прототипы последних 80 лет и объединив в одну совершенную технологию. Но Генри, именно он написал код Франка и создал то, за что никогда не сможет ответить. Именно благодаря его вкладу все вокруг существует. Этот коридор, эта дверь, эта лестница и все, что ждет их впереди. Пройдя еще около 200 метров, они наткнулись на третью дверь, и в этот раз за ней раздавались неразборчивые звуки. Привычным движением Ян достал из кармана пропуск, дверь открылась, и все четверо оказались в просторном зале размером с баскетбольный стадион. Высокие потолки, стены в полумраке, так как освещение было лишь в центре. Однако вместо площадки и колец здесь располагались квадраты, Прозрачные кабинки, в которых находились люди. Кто-то из них спал, кто-то сидел на кровати, прислонившись спиной к прозрачной стене, кто-то напевал песню. Некоторые спорили между собой. Всего здесь находилось 11 человек. — Аня, постой здесь! — приказал Ян и первым вошел в зал. — Да, Аня, пока постой и подержи дверь! — подтвердил Лукас и шагнул следом. Девочка послушно кивнула. В самом центре зала стоял огромный военный дрон, трех метров в высоту, с такими мощными плечами, что мог пробить бетонную стену. Он выглядел как пастух, охраняющий овец. Прозрачные кабинки с людьми располагались вокруг него, выстроенные буквой «П». «Осторожно», — прошептал Ян, чтобы его не услышали. «Эти дроны часто защищены от микроволн, и пробить защиту бывает непросто». Дрон не шевелился с того момента, как они зашли в помещение. Он стоял к ним боком и выглядел деактивированным. Однако Генри знал, что тот может зашевелиться в любую секунду. Дверь его камеры охраняла похожее устройство, которое могло часами стоять неподвижно. Протянув вперед излучатель, Ян нажал на спуск, и по поверхности дрона забегали искры. Он стал походить на новогодний бенгальский огонь. Лукас к нему присоединился, и с полминуты они непрерывно облучали дрона, пока тот искрился и скрипел, словно кусок фольги, брошенной в микроволновую печь. Когда они закончили, Лукас спросил. «Готов?» «Скорее всего», — ответил Ян. Они двинулись вперед, а Генри пошел следом. Необычное представление с искрящимся дроном заставило проснуться всех, кто в этот момент спал. «Люди!» Послышался голос мужчины за стеклом. Это был взрослый индиец в одних трусах. «Люди! Люди! Здесь люди!» Остальные начали отвечать ему, и вскоре в помещении образовался гвалт. Каждый кричал что-то свое, и ничего невозможно было разобрать. Из одиннадцати людей 10 находились в сознании. Последний лежал на кровати лицом вниз, без движения. «Выпустите меня!» — кричала, срывая голос, Пожилая женщина, прикрываясь одеялом. Похоже, на ней не было никакой одежды. В самой дальней стеклянной будке находилась Сибилл Таперт. Генри узнал ее не сразу, поскольку ее кожа стала бледной, она похудела, а широко раскрытые глаза непрерывно моргали. Он подбежал к ней и прислонил ладони к стеклу. — сибил произнес он. — Это я! Генри — Генри! — ответил ему слабый дрожащий голос. «Мы вытащим тебя! Отойди в сторону!» «Нет, Генри...» «Ребята, помогите! Давайте вытащим ее оттуда!» Стекло в будку Сибил было не меньше трех сантиметров в толщину. Поэтому разбить его было невозможно. Чтобы войти в стеклянное помещение, нужно было пройти через две двери. Первая вела в небольшой квадратный тамбур метр на метр, вторая в камеру. Впервые за два года он почувствовал воодушевление». Если он и не исправит ошибки прошлого, то хотя бы поможет друзьям. Сибилл не заслужила такого отношения. Она была безобиднейшим человеком. Ее посадили в стеклянную камеру и оставили медленно умирать только из-за их оплошности с вирусом. Генри нажал на красную кнопку, и первая дверь открылась. Он зашел внутрь, и дверь позади него закрылась. Он нажал на вторую красную кнопку, чтобы открыть дверь в камеру Сибилл, Но вторая дверь не открывалась. — Не надо, Генри, не входи, — тихо говорила Сибил. Генри нажал на зеленую кнопку, и сверху раздалось шипение. Его обдало зловонным газом. Он проник в легкие и заставил глаза слезиться. Генри сплюнул себе под ноги от неприятного вкуса во рту. Тем временем Лукас и Ян уже стояли рядом, осматривая будку снаружи. — Генри, стой, — повторила Сибил. «Никто из нас не выйдет отсюда!» «Что?» — удивился Генри. «Никто из нас не выйдет отсюда! Мы останемся здесь!» «Почему?» — вместо ответа Сибил заплакала. Но в глазах появилась лишь едва заметная влага. Она была настолько слаба, что даже слезы, казалось, закончились в ее организме. «Не слушайте ее!» — продолжал кричать индиец в трусах. «Выпустите нас!» «Мы хотим домой! Мы ничего не сделали!» «Почему никто из вас не выйдет отсюда?» — спросил Генри. Но Сибил продолжала рыдать и не могла собраться с силами, чтобы ответить. Снаружи Ян нажал на красную кнопку, и первая дверь открылась. Он вытянул Генри обратно в зал и повернул его голову в сторону ряда стеклянных будок. «Что ты видишь?» — спросил он. «Что я вижу?» — глупо повторил Генри. «Посмотри на эти стеклянные камеры и скажи, что они тебе напоминают». «Что? Витрины магазинов?» «Нет, что они тебе на самом деле напоминают. Почему у входа в каждую камеру стоит шлюз, как у космического корабля, а когда ты заходишь в шлюз, тебя одаривает какой-то химией?» «Я не понимаю», — пожаловался Генри, но он начинал понимать просто не хотелось верить в собственные догадки. Каждая будка в зале выглядела так, будто здесь лечат смертельно больных людей, а крохотные помещения-шлюзы на входе у каждой созданы для того, чтобы неизвестные болезни не вырвались наружу. Каждый из этих людей чем-то заражен, и выйти из стеклянной кабины означало заразить сначала Генри со спутниками, затем прохожих на улицах, И так далее. «Сибилл!» — произнес Генри. «Ты правда?» «Никто отсюда не выйдет, Генри. Вас чем-то заразили? Это какая-то лаборатория? Это все вранье! Мы ничем не заражены!» Продолжал кричать индиец в трусах. «Выпустите меня! Я хочу домой! У меня мама снаружи осталась!» «Что вы стоите?» Поддакивала пожилая женщина. «Выпустите нас скорее!» Остальные пленники... Сохраняли молчание и лишь грустно смотрели на спасателей из своих камер. — Компьютер испытывает на нас свои разработки, — ответила Сибил с таким выражением лица, что Генри сердце на мгновение остановилось. — Меня привезли сюда через несколько месяцев после того, как мы расстались. Помнишь ту ночь? — Да, — кивнул Генри. — Он никогда не забудет день разлуки. Это был невероятно радостный понедельник. Они работали все выходные и ближе к вечеру 20 декабря 2094 закончили свою работу. Квантовый процессор не просто работал. Он работал стабильно, без ошибок, без саморазрушения. В ту ночь они создали не просто компьютер, вычислительную машину. Они создали Франко, и причиной была их собственная глупость, неосторожность и недальновидность. Это была самая длинная ночь в жизни Генри. Клаус, как самый молодой и худощавый, вылез через крохотное окно в металлической двери, оставив позади остальных. С тех пор никто его не видел. А ближе к утру пришли дроны и затолкали оставшихся восьмерых в восемь машин. Уже через два дня Генри обживал свою новую берлогу под футбольным стадионом Мумбаи, а для сибил похоже, приготовили совсем другую участь. — Но чем? — спросил Генри, стараясь сохранить голос. — Чем вас тут заразили? — Никто не знает. На каждом из нас свой штамм. Иногда компьютер приводит других людей, запускает к одному из нас, а потом выводит и поселяет в контрольную камеру, чтобы посмотреть на развитие вируса в организме. Чем бы нас ни заразили, это что-то невероятно опасное почти абсолютным коэффициентом заражаемости и смертности. — А вы почему не умираете? — спросил Ян за спиной Генри. — Нам вкололи что-то вроде прививки. Мы не болеем, мы только переносчики. А еще он сделал нас бесплодными. — Каким образом? — Тоже какой-то вирус. Он никак не влияет на самочувствие, только уничтожает репродуктивную систему. — Откуда ты это знаешь? — спросил Генри. — Поверь мне, — мрачно усмехнулась Сибил. — Сначала компьютер изобрел вирус бесплодия, который испытал на нас, а затем начал работу над более смертельными. — Ты говоришь о вспышках бесплодия? — спросил Генри. — О тех, что свирепствуют по всему миру? — Вспышки бесплодия? Этого я и боялась. Значит, он все-таки выпустил вирус наружу. И это только начало. Вирус распространится быстрее чумы. Заразит всех, кто не живет в лесу. Люди начнут вырождаться. И это, похоже, мягкий способ, который придумал компьютер, чтобы очистить планету от людей. «Прости, Сибил — Прости, Сибилл! — произнес Генри. — Это я во всем виноват. Если бы не я, ничего этого бы не произошло. — Не извиняйся. Что случилось, то случилось. Умея я изменять прошлое, я бы множество ошибок в своей жизни исправила. Сказала бы папе, как я его люблю. Не стала бы отшивать парня в колледже, чтобы сосредоточиться на учебе. Это прошлое. Не стоит о нем жалеть. — Что мне сделать? Скажи что угодно. Я все исполню. — Ты можешь кое-что сделать, — произнесла она, мрачно улыбнувшись. — Уничтожь этого подонка. Где бы ни находилось его центральное ядро, то самое, что мы создали в Гибралтаре, найти его и разотрив порошок. Пусть эта тварь сдохнет, и тогда я умру спокойно. — Ты не умрешь! — ответил Генри. — Мы выберемся на поверхность. Ребята в защитных костюмах достанут тебя отсюда и поместят в закрытую палату. Тебя вылечит, и ты будешь свободна! Сибил прикрыла лицо рукой и вернулась на кровать. Она была худа, бледна и двигалась рывками, словно потеряла человеческую грацию. «Никто из нас не должен выйти отсюда, пока цел компьютер, который нас пленил», произнесла Сибил, и это вызвало волну недовольства у индийцев в трусах и пожилой женщины. Из десяти людей, что находились в сознании, только трое понимали английский, поэтому остальные не встревали в разговор и лишь смотрели со стороны. Однако стоило женщине перевести их разговор, как все заключенные начали гласить, кто на хинди, кто на урду. Поднялась такая суматоха, будто Генри внезапно оказался не в подземной лаборатории искусственного разума, а в самом обыкновенном баре в центре города во время проведения футбольного матча. «Она врет! Это все бред! Никто из нас ничем не заражен! Мы можем спокойно выйти отсюда и вернуться к своим семьям!» — кричал индиец. «Если вы оставите нас тут, вам это аукнется! Еще увидите, так и случится!» Генри озирался на людей, бьющих ладонями по стеклу, и готов был потерять сознание от подступающей изнутри волны сожаления. «Псс, Ян!» — прошептал совсем рядом Лукас. «Камера наблюдения на четыре часа. Только не поднимай головы!» «Я ее заметил, как только мы вошли!» Минус десять очков твоей внимательности. — Не в этом дело. Она только что слегка повернулась. — Ты в этом уверен? — спросил Ян, и, дождавшись кивка, Лукаса выругался. — Проклятье! Значит, он знает, что мы здесь. Возможно, узнал, как только мы вошли, но пока лишь следит. — Думаешь, Плута выпустит нас наружу, чтобы проследить? — Сильно в этом сомневаюсь. Генри услышал их разговор, и остановился на месте парализованный. Он почувствовал взгляд Франка всем телом. Его начало трясти от одной мысли, что он может снова оказаться в камере под футбольным стадионом. — Ждем 10 секунд и спокойно направляемся к выходу, — произнес Ян. — Он не должен понять, что мы засекли его присутствие. — Держись, сибил Мы не вытащим тебя сегодня, но... «Скоро мы уничтожим его, и ты выйдешь отсюда!» Все трое направились к двери, которую Аня держала открытой с самого их прихода. Позади них кричали, матерились, били в стекло. Высокий индиец разбил кулаки в кровь. Он не желал здесь оставаться ни минутой дольше. Генри закрыл глаза, чтобы не видеть и не слышать окружающих. Он находился на свободе, но ему было больнее, чем любому из них. Трудно было оставлять узников в их камерах. Он дал им крохотную надежду, а затем забрал. Приход Генри наверняка сломает тех, кто до сих пор держался и надеялся на спасение. Они неторопливо вышли из зала под бесконечный поток вопросов Ани. — Кто все эти люди? Почему вы их не выпустили? Там была Сибил? Что она говорила? — Все потом, — перебил ее Ян. — Нам нужно двигаться как можно естественнее. Как только они вышли в коридор, Ян постучал по спине Лукаса. «Здесь камер нет, так что бегом!» Вся группа в резвом темпе помчалась к лестнице. Коридор они преодолели быстро, однако подняться на 45 пролетов оказалось не так просто. Никто не рассказал Ане о камере видеонаблюдения, однако она сама догадалась по тому, как они бежали. «Нас заметили?» — спросила она запыхавшимся голосом. Из всех четверых она меньше всех уставала при подъеме. Плута знает, что кто-то вломился в его тайное убежище. В ее голосе чувствовался страх. Однако Генри был единственным, кто на самом деле осознавал, чего им стоит бояться. Лукас, Ян, Аня все воспринимали Франка как таинственную угрозу, от которой необходимо избавиться. Генри же понимал, что он не просто угроза. Это сумасшедший ученый, который препарирует людей словно мышей, изучает их анатомию, экспериментирует и относится как к вещам. Франк лишил Генри ноги, руки, глаза и уха только для того, чтобы посмотреть, как человек справляется без них. Просиди Генри в подземелье чуть дольше, он стал бы абсолютно глухим, слепым, немым и без единой конечности. Это было настоящим чудом, что он сбежал из заточения всего через год. По лестнице Они поднялись без происшествий. На первом этаже все так же сидела женщина с туго затянутым пучком. Однако на этот раз она провожала их взглядом. «Мы спокойно выходим из здания только потому, что Плута не знает, что мы видели, как он наблюдает за нами», произнес Ян, когда они приближались к дороге, чтобы вернуться в машину такси. «Если бы мы побежали, он понял бы, что мы его обнаружили, и попытался схватить. «Теперь он будет следить за каждым из вас», — произнес Генри. «Он...» Не успел он договорить предложение, как из за припаркованного автобуса выехал голубой «Форт Цепелин» — двухместный спортивный автомобиль с тонированными стеклами. Он был единственным, кто заметил подъезжающую машину. Остальные не смотрели в сторону встречного движения. «Стоп!» — собирался крикнуть он, но машина врезалась в них иан Лукас, Аня, Генри, все четверо полетели вдоль дороги, разбросанные словно кегли. От удара Генри пролетел три метра, совершив несколько оборотов вокруг своей оси и приземлился на дорогу, выставив вперед правую руку, единственную живую конечность. Гроб поразбросала по асфальту. Генри лежал на боку и не мог подняться, поскольку что-то больно стреляло в спине. Лукас стоял на четвереньках. Аня с Яном и вовсе не шевелились. К Генри тут же подбежала пожилая индианка и начала хлопотать вокруг него, причитая. Генри не мог разобрать ни слова. Несколько парней на велосипедах остановились неподалеку и с удивлением смотрели на сбитых людей. Кто-то уже звонил в скорую. К ним стекались люди со всей улицы. Однако вскоре все начали пятиться, и Генри увидел как из здания выходит военный дрон. Его тяжелые шаги стучали по асфальту, а вибрация передавалась прямо в мозг. Металлическая клешня схватила Генри за рубашку и приподняла. «Я ошибался насчет тебя, Генри Перес!» произнесло устройство, и волосы Генри встали дыбом. Никто не говорил так, как это делал Франк. Он был существом, каждый момент времени, проводящим некий эксперимент, следил за человеческой психикой, исследовал ее. Даже сейчас, пока разговаривал через динамик дрона, он следил за реакцией людей и наверняка записывал результаты исследования. «С вероятностью в 0,95 ты должен был спрятаться в укромном месте и тихо сидеть там до конца жизни, но ты вернулся». «Мне придется пересмотреть свои данные о человеческой психике!» Генри не стал ему отвечать. Он пытался выполнить свой последний план, который заготовил на крайний случай. Когда-то давно он решил, что позвонит жене, когда ему нечего будет терять. Однако сейчас и это было невыполнимым. Поэтому он быстро нажал кнопку разблокировки, чтобы отправить экстренное сообщение. «Лаура, я не преступник». Возьми дочь и спрячься как можно лучше. Тебя будут искать. Люблю тебя, Генри. Генри повернул голову направо и увидел, что Аня и Ян приходят в себя. Глаза Яна округлились. Рот приоткрылся. Он впервые слышал речь машины, и на него она производила то же впечатление, что и на остальных. Невозможно было слышать голос искусственного разума и оставаться в спокойствии. Он воздействовал на саму человеческую сущность, заставлял съеживаться, сжиматься в комок. Хотя слова и были понятны, само их произношение навевало нечто чуждое, словно в них было нечто, чего там быть не должно. Окружающие люди стояли на тротуаре и смотрели на сцену издали. Никто не хотел приближаться к военному дрону. «Ты привел друзей!» — продолжил Франк. «Не переживай! Я не разлучу тебя с ними!» «Вы будете участвовать в моем новом эксперименте!» У всего, что говорил Франк, была какая-то цель. У него не было эмоций. Он не получал удовольствия от чувства собственного превосходства. И если он угрожал или что-то объяснял, то делал это по какой-то веской причине. Даже сейчас, объясняя Генри, что ждет его впереди, он кропотливо записывал реакцию. «Иди в жопу!» — произнес Генри, хотя понимал, что никого этим не оскорбит. Он говорил это скорее для себя, чем для Франка. — Так держать, Генри Перес, — ответил Франк. — В моем эксперименте не нужны сломанные люди, так что сохраняй разум как можно дольше. Рядом с ними остановился фургон, какие обыкновенно используют для перевозки пищевых продуктов. Дрон открыла заднюю дверь кузова и начал по одному заносить туда людей. Сначала Яна, затем Лукаса, Аню. Когда дверь за ними закрылась, и Генри оказался в кромешной тьме, он почувствовал такое отчаяние, словно для него наступил личный конец света, и на этот раз уже не удастся сбежать. Как это случилось? Как я мог оказаться снова в руках у Франка? Я же старался держаться от него подальше. Генри закричал во всю силу своих легких. И в замкнутом помещении его голос прозвучал пронзительно. Он сам чуть не оглох. — Заткнись, черт побери! — выругался Ян. Его не было видно, но голос был таким слабым, словно у него в груди сломалось каждое ребро. — Куда он нас везет? — Аня, ты в порядке? — спросил Лукас в темноте. — Да, — ответила девочка. — Только лодыжка болит, потянула, наверное, и на голове что-то мокрое. Грузовик... Вез их по разбитой дороге, и на каждой яме Генри подпрыгивал. Вскоре в темноте зажегся белый прямоугольник. Лукас смотрел в телефон, поднимал его, опускал. Его озабоченное лицо в бледном свете экрана принимало все более хмурое выражение. «Связи нет», — произнес он. «Неудивительно», — произнес Ян. «Скорее всего, ни у кого из нас». В тусклом свете одного единственного телефона... Генри видел, как Ян пытается выбить ногой дверь грузовика. Однако его попытки были вялыми и не давали никакого результата. «Что он задумал?» — спросил Лукас, убирая телефон. «Зачем мы ему?» «Это не человек и не животное», — ответил Генри. «Никто не сможет понять мотивы его поступков. Только одно можно предположить и от этого отталкиваться. Он исследует окружающую действительность. Вот и все». Может, он отвезет нас в детский сад и будет кормить картофельным пюре с ложки и вытирать зад после каждого похода в туалет. А может, вскроет наши головы, достанет мозги и запихнет их в банки, чтобы понять, сможем ли мы продолжать существовать в таких условиях. — Но он же так не сделает? — спросила Аня со страхом и надеждой. — Конечно, нет, — ответил Генри. Следующие несколько часов они ехали в тишине. Никто ничего не говорил, будто молчание могло привести к тому, что все происходящее окажется ужасным сном, и вскоре каждый проснется в своей постели с одышкой и в холодном поту. Однако сон не проходил. Они действительно находились в темноте, на железном полу грузовика, и каждого ждало ужасное будущее. Похоже, они больше не в Мумбаи, так как уличный шум постепенно стих, а снаружи слышались одинокие сигналы автомобилей лишь раз в несколько минут. Франк, вероятно, вез их на свою базу, находящуюся за городом, и Генри гадал, сколько таких построено по всему миру за эти два года. Внезапно грузовик начал тормозить, и всех внутри перекинуло вперед. Однако через две секунды после этого что-то сильно ударило в борт, и грузовик опрокинулся. Все четверо залетали по кузову, словно мячики от пинг-понга. Генри совершил очередной кульбит и приземлился на и без того ноющую спину. «Уф!» — вымолвил Ян, пытаясь подняться. Для человека за шестьдесят он держался бодро. «Все целы. Что это за херня была сейчас? Только не говорите мне, что наш великолепный робоводитель не знает правил дорожного движения». Следом за первым ударом последовал второй. Но на этот раз грузовик уже лежал на боку, поэтому пассажирам досталось не так сильно. Некоторое время снаружи слышались звуки проезжающих автомобилей, а затем они стихли. Дорога постепенно освобождалась. О том, что происходит на улице, можно было догадываться только по звукам. Скрежет гнущегося металла, хлопок дверцы кабины, шаги металлических ног по асфальту, обходящих грузовик по периметру. Кто-то завозился с замком кузова. Дверь открылась, и в ослепительно и ярком дневном свете группа увидела военного дрона. Из него сыпались искры. Он светился, словно его поливали из десятка микроволновых пушек. Но ему все было нипочем. Похоже, он собирался прикончить их. Однако дрон не успел войти в кузов, как некто за пределами обзора выстрелил из ружья, и дрона окутала металлическая сеть. Он запутался в ней, словно рыба, старался стянуть, разорвать, но все было напрасным. На него налетели еще две таких, и военный дрон со звоном рухнул на асфальт. В проеме показался ствол короткого автомата. Это был член отряда специального назначения в полной амуниции. — Лиджаен, — приказал человек, — он приказывает нам лечь, — перевел Генри, так как остальные могли не знать хинди. — На пол, живо! — повторил на английском военный, держа их на прицеле. «Ложитесь — Ложитесь! — приказал Ян, и Лукас с Саней послушно опустились на дно грузовика, которым сейчас служила стена. Несколько людей из отряда спецназа разоружили их, надели наручники и вытащили на улицу. Вокруг находилось несчетное количество полицейских, военных, спецназа. Новые машины прибывали каждые несколько секунд. Вдали слышались хлопки пропеллера вертолета. Казалось, все силовые структуры в округе стянулись сюда, чтобы арестовать их. Они находились на одинокой дороге между двумя холмами. Плотный лес окружал их с двух сторон. Чуть в отдалении стоял билборд, предупреждающий об опасности пожара и больших штрафах за разжигание костров. Дрон в сетях тем временем продолжал ворочаться и пытался вырваться на свободу. Он походил на небольшой двуногий танк, и, чтобы окружающие люди с ним не делали, отключить его было невозможно. У него в руку был встроен болторез, который разрезал металлическую сеть ячейку за ячейкой, однако стоило ему порвать одну, на него накидывали новое. «Генри Перес!» — шептали окружающие спецназовцы. Они стояли вокруг арестованных кольцом, пока прибывали все новые отряды полицейских. Всего за минуту на дороге появилось больше сотни людей. «Это Генри Перес! Точно, мы его взяли!» «Готовьте погоны под новые звездочки!» «Как они нас нашли?» — спросил Ян. «Я написал жене», — ответил Генри. «Похоже, она прочла сообщение и позвонила в полицию». Внезапно Ян засмеялся, и Генри подхватил его смех. Они лежали на спинах со стянутыми сзади руками и смотрели в небо. «Чего вы?» Спросила Аня. «С ума сошли!» Ответил им Лукас, и он не был далек от истины. Генри продолжал истерично смеяться. Он только что избежал страшнейшей участи, которая могла его ждать. Да, его арестовали, но это небольшая проблема. Скоро он расскажет обо всем, что знает. Сдаст им Франка и поведает, кто на самом деле стоит за всеми мировыми терактами, кто пытается создать раскол в обществе. Он перевернулся на бок и посмотрел на дрона в сетке. Тот тщетно пытался выбраться и без перерыва осматривал местность. Генри дождался, пока металлическая голова повернется в его сторону. — Пожуй хера собачьего! — весело произнес он и показал в его сторону средний палец. — Скоро я им все расскажу, и тебе устроят ганг Дрон перестал шевелиться и замер. Пленников посадили на сиденье между солдатами, чтобы те во время поездки находились под постоянным наблюдением. Однако дальше их ждала полная неожиданность. Автомобили не заводились. На дороге стояло больше сорока машин, и каждая из них превратилась в мертвый груз. Ключ в замке зажигания поворачивался, однако внутри ничего в движение не приходило. Неподалеку с грохотом рухнул вертолет. Мобильные телефоны также вышли из строя. Единственное, что пока работало — рации. Похоже, каждый из них застрял на этой дороге на неопределенное время. «Что-то мне это не нравится», — протянул Лукас. «Дорога узкая, с двух сторон лес, ничего не видно». «Да, стоим тут, как при фермопилах в ожидании сражения. Лучше бы убраться до да поскорее». В 170 километрах к юго-западу пришел в движение другой дрон. Мощная машина с двумя руками-ногами и двуручным молотом. Черный металл брони блестел в вечерних лучах. Он прошел по ангару мимо сотни точно таких же и лег на платформу доставки ногами вперед. Механизм закрылся вокруг него, образуя нечто вроде одноразового беспилотника с короткими крыльями и ракетным двигателем. Через несколько секунд он начал медленное движение по рельсам. Дрон весил много, поэтому взлетать необходимо было с долгого разгона. Проехав половину пути, он включил ракетный двигатель. Рельсы постепенно изгибались вверх, и когда платформа взмыла в воздух, то набрала скорость больше 400 км в час и продолжала ускоряться. Аня первой заметила приближение чего-то необычного. В небе двигалась черная точка, и она постепенно увеличивалась, приближаясь к ним. «Что это там?» — спросила она, и все посмотрели в указанную сторону. Военные тщетно пытались определить тип предмета. Для ракеты он был слишком медленным, для самолета — слишком пузатым. Что бы это ни было, оно приближалось к ним. А так как машины по какой-то причине отказывались ехать, командиры начали раздавать команды, И солдаты поспешно вылезали из грузовиков, располагались в округе, занимали боевые позиции. Когда до прибытия предмета оставалось меньше десяти секунд, казалось, он пролетит мимо, слишком высоко летел. Но внезапно он раскрылся, тормозя в воздухе сначала закрылками, а затем выброшенными парашютами. Он начал медленный спуск, и его движение сопровождали десятки автоматов и микроволновых излучателей. Однако приземляться окончательно предмет не стал. На полпути к земле он развалился на три части, и изнутри вылетело нечто, от чего у Генри глаза на лоб полезли. Это был дрон-гуманоид, каких можно встретить в любом городе. Две руки, две ноги. Вот только роста в нем было около 10 метров, а весил он должно быть сотни тонн. Он приземлился на два дальних автомобиля полиции, смяв их в лепешку. Только тогда Генри заметил огромный молот у него в руках. Таким оружием должно быть можно сносить здание. — Говорит майор Умас Аксена! — крикнул индиец в стране. — Назовитесь им! — договорить да майор не успел. Упал на асфальт, разделенный надвое. Ноги отдельно, туловище отдельно. Генри даже не понял, что произошло. Вот стоял человек, а через секунду уже лежит. Никто к нему не прикасался. Десятиметровый дрон «Титан», как стоял в отдалении, так и продолжил, не пошевелив ни одной конечностью. Однако на майора точно что-то подействовало. Люди не разделяются на две части просто так. — Срочно, говорит! — произнес один из военных в рацию. Это был совсем молодой парень лет 25 пяти, моложе Лукаса. Ему срезало половину головы, половину руки и половину рации. Все без звука и без видимого движения. В этот момент началась паника. Люди начали отбегать в стороны, прятаться за машинами. Они падали на землю, лишаясь голов, конечностей. Падали на асфальт отдельными частями. Они открыли по огонь и по металлической поверхности закружили искры. Генри смотрел на дрона «Титана» сквозь пыльное окно полицейского грузовика и не мог понять, что творится вокруг. Аня сидела рядом с ним, пригнув голову и согнув колени. Ее зубы стучали, а глаза бегали из стороны в сторону. — Что за чертовщина происходит? — вымолвил Лукас, приземляясь рядом с ними. — Я никогда не видел таких больших машин, — ответил Ян с одышкой. — Монстр какой-то, а не дрон. Даже не слышал чтобы кто-то собирался строить такого гиганта. — Думаешь, Плута построил это? — Я догадывался, что он изобретает собственное оружие, — ставил Генри, стуча зубами. — В современном мире так много компьютеров, дронов, автоматики. Подчинив их, можно незаметно построить хоть целую армию таких штук, и никто об этом не узнает. Происходящее казалось Генри сном. Рядом с ним падали люди, сраженные невидимой силой. Если бы он оказался на прямой линии огня, то уже лежал бы на их месте. Повезло, что с момента появления дрона «Титана» он всегда находился в укрытии. Генри оглянулся вокруг и понял, что из всех людей в округе лишь Ян не проявляет признаков испуга. Солдаты прятались, тряслись, сжимали автоматы, Полицейские и вовсе пытались залезть под машины, чтобы их не нашли. Даже Лукас, прошедший войну, не мог собраться и говорить нормально. Только Ян мыслил в этой ситуации трезво. И Генри не мог понять почему. То ли из-за возраста, то ли из-за хронического отсутствия чувства страха. — Я уже видел такое, — ответил Ян, рассматривая спиленное дерево в отдалении. — Однажды заказал в интернете... «Коробку для сувениров. И мне сделали ее на станке лазерной резки. Аппарат резал дерево без видимых усилий, только головка двигалась вдоль нее. Эта штука позади нас делает то же самое, только мощности у нее побольше». «Лазер? Разве он может разрезать человека?» — спросил Лукас. «Да ему достаточно мощности, и он небоскреб пополам разрежет». Словно в подтверждение его слов, рядом с ними нечто невидимое — разрезала автомобиль и двоих людей, прячущихся за ним. Генри смотрел на это и не мог оторвать взгляд. Его словно загипнотизировало. «Эй!» — крикнул Ян, заглядывая Кане в глаза. «Не смотри туда, хорошо?» «Хорошо», — ответила она. Однако вид у нее был такой, словно она видит мертвецов, даже отвернувшись. «Как будем выбираться?» — спросил Лукас. Ян выглянул из-за угла, осмотрел дрона «Титана» и произнес... У него в груди едва заметная черная точка. Похоже, именно там расположен лазер. Если выстрелить ровно в нее, повредится стекло и пропадет фокусировка. Ян выглянул из-за угла второй раз. Теперь с пистолетом. Однако стрелять не стал, лишь прицеливался. Генри боялся, что сейчас телохранитель повернется к ним без половины лица. — Чего не стреляешь? — спросил лукас Он без перерыва оглядывался, и не мог усидеть на месте. — Чего ты ждешь? Хочешь, я стрельну? — Заткнись и сиди тихо! — огрызнулся Ян. Раздался выстрел, утонувший в бесконечных хлопках автоматов, и пистолет в руки Яна дернулся. «Попал — Попал? — спросил Лукас. Ответом им послужили тяжелые шаги. Впервые с момента прибытия Титана он начал двигаться. Каждый его шаг сминал машину перед ним, словно это была пустая алюминиевая банка от содовой. У него внутри стрекотало. Он издавал столько шума, словно собирался взлететь. Чтобы сдвинуть огромный вес и пересилить инерцию, у него в корпусе периодически включались импульсные реактивные двигатели, выглядящие как всполохи огня, вырывающегося наружу на бешеной скорости. Благодаря им он двигался необычайно быстро. В нем не чувствовалось медлительности, присущей тяжелым объектам. «Чего вам надо?» закричал один из военных рядом с Титаном. У него не было ноги выше колена, и он лежал на земле, сжимая пистолет в руке. Металлическая голова, состоящая из полусферы с двумя зелеными точками, наклонилась вниз и осмотрела солдата. «Зачем вы это делаете?» Тяжелая нога медленно поднялась над солдатом и опустилась вниз. На этот раз генри тошнила. Он вспомнил старую видеозапись, где новогоднюю игрушку раздавили гидравлическим прессом. Только в этот раз между металлом и площадкой вылез не синий пластик, а красное желе. Эту сцену он наверняка будет помнить до конца своих дней. Черным молотом Титан смахнул с дороги бронированный фургон спецназа, не встретив сопротивления. Дальше на его пути находился полицейский автомобиль, в котором 50-летний индиец тщетно пытался запустить двигатель. «Беги, придурок!» — прошептал Лукас, наблюдая за мужчиной. «Он же сейчас раздовит тебя!» Однако давить машину Титан не собирался. По всей видимости, Плута, управляющий дроном, заинтересовался этим событием. Огромная черная рука схватила автомобиль за крышу, смяв металл и выбив стекла. Титан поднял машину в воздух на высоту в 10 метров. Даже тогда индиец продолжал сидеть в машине, И пытаться завести ее Он словно не замечал, как на него смотрят два зеленых глаза Отставив молот в сторону Титан сдавил автомобиль двумя руками вместе с человеком, который в ней сидел «Похоже, у него больше нет дальнобойного оружия», — произнес Ян «Значит, сейчас самое время бежать Используем заячью тактику Локас и Генри, бегите в лес налево Мы с Аней побежим направо» Ян начал трясти Аню чтобы она собралась и пришла в себя. Понадобилось много времени, чтобы привести ее в чувство. «Я в порядке», — ответила Аня. Но по ее виду стало ясно, что она далеко не в порядке. Генри прекрасно ее понимал. Не каждый день видишь, как перед тобой человек разделяется на две части. Полицейские с военными беспрерывным потоком поливали титана пулями и микроволнами. Тот искрил, дымил, и на этом все воздействие заканчивалось. Ничто не могло остановить «Титана», по крайней мере, ни одно оружие из доступного. Он планомерно двигался к грузовику, за которым прятались Генри и остальные. «Поднимайся!» — приказал Ян. «Сейчас самое время собраться с силами!» Лукас помог Генри подняться, и они побежали в лес. «Титан» начал сворачивать с дороги в погоню за ними, а они с телохранителем побежали в противоположную сторону. По всей видимости, Плута решил, что в первую очередь он должен разобраться с Генри. На дороге тем временем начало появляться все больше полицейских машин, причем старых, с двигателями внутреннего сгорания. Прибывало все больше грузовиков с военными, раздавались хлопки многочисленных вертолетов. Затем гул слегка утих, и спустя несколько секунд раздался хруст ломающихся деревьев. Вертолеты обрушились вниз. Генри и Лукас... Бежали через лес и слышали, как позади них валятся деревья. Шестиметровая машина преследовала их с хрустом, треском и чавканьем тяжелых ног, утопающих на каждом шагу в рыхлой земле. Сердце Генри стучало. Он забыл обо всем на свете, превратившись в молнию, в ветер, который невозможно догнать. Кожа на культе лопнула, в протезе хлюпала кровь, но он на это не обращал внимания. «Титан» не мог передвигаться с такой же скоростью, что и они, поэтому отставал. В один момент шаги прекратились, и Генри обернулся назад. Он увидел, как за ними летит огромный тяжелый молот. Плута мог моментально рассчитать аэродинамику любого предмета — сопротивление воздуха, направление ветра, траекторию в зависимости от веса, поэтому запустил оружие так, чтобы оно поразило беглецов. Если бы Генри не обернулся, по ним прошлась бы тонна металла. «Ложись!» — крикнул он, потянул Лукаса вниз, и молот пролетел над их спинами. Они снова побежали дальше, и впервые с прибытия Титан заговорил. Его голос разнесся на всю округу. «Вспомни о своей семье, Генри Перец!» Генри бежал и бежал и бежал, пока не вышел на дорогу, где его уже ждали новые отряды полицейских. «Наконец-то!» — произнес Генри и пошел вперед, подняв руки. Его жена и дочь сейчас находятся на расстоянии в тысячи километров от него, окруженные дронами. Франк может схватить их в любой момент, отправить в одну из своих подземных лабораторий и там запытать до смерти. Сейчас это единственное, о чем Генри мог думать.